Когда через четверть часа Адам с Маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет 17. Чтобы скрыть волнение, Адам низко поклонился. Представив их друг другу, Маркиз сразу же завел разговор, об археологической экспедиции. Заинтересовавшись, Маркиза задала несколько вопросов и вскоре завязался непринуждённый разговор, чему способствовало ещё и то, что отец и дочь Арана хорошо говорили по-немецки, и Адаму не пришлось мучиться с французским. Каждое слово юной египтянки – свидетельствовала о ее большой любви к родине. Она показывала Адаму один альбом с фотографиями за другим. На чужбине мне хотелось бы иметь при себе хотя бы снимки. Как вы произносите «на чужбине», дорогая маркиза? У каждого из нас, европейцев, там своя родина и место рождения, которое мы любим так же, как вы, свой Египет. А где ваша родина? Допытывалась она по-детски. Родины своей я еще не видел. Я знаю только страну моего рождения. Если вы позволите, я вам ее немного опишу. Вот да, пожалуйста, но сначала объясните мне, как это так, что вы еще не видели своей родины? Я сын переселенца. Подбадриваемый интересом слушательницы, Адам рассказал о судьбе семьи Орловских. Сочными красками он описал ей красоту Венгрии, особенно высоких Татр, горных долин. Он рассказал, как там сейчас все покрыто снегом и как чудесно там можно прокатиться на санях. Он даже немного преувеличивал, но кто бы осудил его за это. Меньше всего маркиз, сидевший рядом, подперев голову рукой. «Как хорошо должно быть, — сказала девушка задумчиво, — когда есть семья, братья, сёстры, дедушка. У нас никого нет, все умерли. Уважаемая Маркиза, ведь и у меня, кроме дедушки, больше никого нет. И родителей нет. Мать умерла сразу после моего рождения, и отец вскоре скоре а братьев или сестер у меня не было. Значит, ваш дедушка теперь совсем один? Может быть, ему тоже грустно? На мгновение лицо Адама покраснело. Невольно девушка уличила его в том, что он забыл упомянуть Маргиту. Но зачем об этом говорить? какое дело им до того, женат он или нет. Однако глаза маркизы требовали ответа. И он сказал, «У дедушки живет теперь его внучка, моя кузина. С ней он скучать не будет». «А ваша кузина тоже сирота, как вы?» «Да, но я ее мало знаю. Она приехала за день до моего отъезда. Мы виделись всего несколько часов. Однако по письмам дедушка ее очень расхваливает и очень ею доволен. Так, подумал Адам. С этим я справился. По крайней мере, мне больше никто не напомнит о том, что у меня дома есть жена, которая, собственно, и не является моей женой. Однако в сердце своем Он чувствовал укор совести, как это бывает всегда, когда мы пытаемся что-то скрыть. Цель визита была достигнута. Адам хорошо выполнил свою задачу. Он подбодрил, развлек и развеселил несчастную девушку настолько, что она даже поднялась на палубу, где он представил ее своим друзьям. Вечером всех четырех господ и капитана корабля маркиз пригласил на чай. Там они познакомились со свитой маркиза и с компаньонками маркизы, высокообразованными дамами. Маркиза была в хорошем настроении. Лишь иногда вдруг она подпирала голову руками, словно задумавшись о чем-то. Оставшись после ухода гостей наедине с отцом, она сказала ему. — Отец, мне бы очень хотелось увидеть родину пана Орловского. — Польшу? — Маркиз привлёк свою дочь к себе и побледнел. — Нет, Венгрию, вернее, то место, где живёт его дед. Он говорил, там высокие Татры и много озер. Ведь ты сказал, что нам нужно ехать в Европу. Так поедем же. Маркиз спрятал свое лицо в волосах дочери. Дитя мое, во всей Венгрии я навряд ли смогу найти достойное тебя место. Но если я Хочу туда. Мы можем побывать там, все посмотреть, а пожить где-нибудь в чудесных швейцарских Альпах. Нет, туда я не хочу. И вообще нам никуда не надо. Не унывай, дитя мое, все будет, как ты хочешь. На другой день маркиз сначала долго говорил с Адамом, а затем.. Со своим управляющим. Послушайте, господа, Что мне пишет Адам? Такими словами встретил пан Николай Орловский, декана Юрецкого, Каплана Ланга, доктора Раушера и адвоката Крауса, когда они, сняв верхнюю одежду, заняли свои места у шахматного стола. «Он просит меня арендовать, а ещё лучше купить подалин для египетского маркиза с больным ребёнком, с которым Адам познакомился на корабле. «Что вы на это скажете?» «Подолин?» – удивился декан Юрецкий. «Знатная должна быть личность». Адам заметил, что деньги для него роли не играют. — Значит, у вас появится богатый сосед, — сказал, улыбаясь Каплан. — И что же вы сделаете, пан Орловский? — спросил доктор. — Я сегодня уже был в Подолине у управляющего Зарканова. На днях они ожидают молодого князя С. Зарканный считает, что князь охотно продал бы Адалин. Однако следует учесть, что кроме парка и подворья, там всё требует ремонта. Не знаю, что и делать. Адаму надо написать правду. Я был бы рад, если бы это имение попало в руки Хорошего человека, потому что я всегда боюсь плохого соседства. Что вы, если у этого египтянина достаточно денег, он всё привезёт в порядок. Вам хорошо говорить, пан Каплан. А если мы с ним не поладим, как потом быть? Ну, пан Орловский... «Ведь вы с ним не рядом будете жить, он окажется соседом пани Маргиты», — сказал доктор. «Действительно, но кто знает, что за варвар этот египтянин». «О, восточные люди с дамами очень вежливы», — засмеялся декан. В конце концов, все, даже молчавший все время адвокат, посоветовали пану Орловскому не отказываться от посредничества в этом деле. Уже сидя за шахматами, они все еще обменивались мнениями по поводу этого известия. «А верно ли, — спросил вдруг декан, — что покойный пан Адам Орловский должен был стать... Управляющим по долине? Старик, казалось, не слышал вопроса. Он углубился в игру, но как раз в этот момент совершил ошибку. Заметив ее, доктор под столом довольно чувствительно наступил на ногу декану, и когда тот посмотрел на него, он многозначительно приложил палец Ко Когда партия была окончена, и хозяин вышел, чтобы распорядиться насчет ужина для господ, которых он сегодня не хотел рано отпускать, декан спросил. — Я, наверное, что-то натворил, пан доктор? — Почти что, ваше благородие. — Ну, а как же было дело? — Управляющим должен был стать... Пропавший без вести Фердинанд Орловский, хотя он этого и не желал. «Ну, в другой раз я буду повнимательнее, чтобы вы мне не наступали на Мазали!» На дворе бушевала непогода, поэтому пан Николай оставил своих гостей у себя на ночь. Очень беспокоился о Маргите, опасаясь, не чувствует ли она себя одинокой в горке, и решил больше не оставлять ее там одну. Либо он привезет ее обратно, либо сам переберется туда. Господа разошлись по спальням, старик с деканом остались еще посидеть у камина. Оба они обычно поздно ложились спать, а декан уже давно ждал удобного момента для разговора. «Что я, собственно, хотел спросить?» – начал он. «Получила ли уже молодая пани Орловская святую фирмацию?» «Нет еще, ваше священство!» «Вот как раз и удобный случай будет. Летом в М приедет его священство-епископ, и многие молодые женщины и девушки собираются поехать к нему». «Я рад, что вы мне напомнили об этом, ваше священство». Ибо до сегодня у меня еще не было возможности поговорить с внучкой об этом. Я верю вам, я бы никогда первым не начал разговора об этом, если бы не узнал, что пани Орловская в пансионате в А не обучалась нашей религии. Извините, что я об этом говорю, но по другим предметам она так успевала. А этот главный предмет совершенно запущен. Упущение надо наверстать. Мы также не знаем, коммунирована ли молодая пани, знает ли она порядок святой мессы. И перед своим бракосочетанием молодые ко мне не приходили для собеседования и причастия не принимали. Конечно, это все так получилось Из-за поспешности их бракосочетания это можно извинить и исправить. Она не была к этому приучена, а к чему человек не приучен с детства, то это и легко запускается. Пан Николай помрачнел. Что правда, то правда. Кроме как на Пасху и на Рождество... Он никогда не ходил в церковь, но покойная его жена и Адам посещали ее прилежно. И Маргите надо было бы ходить в церковь, однако очень возможно, что она действительно не имеет понятия о святой мессе. Посещая богослужения, люди могли заметить ее неосведомленность, и это смутило бы ее. Собственно, для того он и взял ее от матери, чтобы вернуть в лоно католической церкви. У вашего священства теперь есть Каплан, энергичный, образованный человек. Он бы мог преподать моей внучке то, что ей необходимо знать, чтобы стать доброй, благочестивой католичкой. «Похвальный план, ваша милость!» – одобрительно произнес декан. «Мы сделаем это так незаметно, что об этом никто, кроме нас четверых, ничего и не узнает. Общество будет думать, что Каплан играет с нами в шахматы, а он в это время будет преподавать молодой пане истины нашей святой церкви». Нескольких часов будет достаточно. Остальное пани Маргита найдет в хороших книгах, которыми мы ее обеспечим. Благодарю вас, ваше священство. У меня камень с души упал. Договоритесь, пожалуйста, с Копланом. Разумеется, он получит хороший гонорар, особенно если будет молчать и общество не узнает о неосведомленности моей внучки в вопросах нашей религии. Разумеется, Каплан будет молчать, как могила, ведь он исповедник. До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргитты Орловской, которую хотели таким легким способом вернуть в лоно святой церкви которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от них, от этих добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита, как все же хорошо, что будущее наше.. Нам неведомо. Примерно в то самое время, когда пан Орловский заметил наступление непогоды и распорядился об ужине, на станции Подград остановился скорый поезд. Маргита Орловская быстро вышла из вагона и стала искать извозчика. Так как она приехала в Орлов без предупреждения, дедушка не послал за ней, как обычно. Сегодня по почте она получила письмо. И какое, дорогая, любимая Маргита, я не могу уехать, не простившись с тобой хотя бы письменно. Незнакомая моя сестра, как бы мне хотелось увидеть тебя, если бы вы, отец, и ты знали, как я Вы бы не боялись расстроить меня, и ты пришла бы ко мне. А теперь уже поздно. Завтра утром мы уезжаем, но я верю, что желание моего сердца исполнится. А пока всего доброго желает тебе, любимая моя сестра, твой Николай. время маргита стояла совершенно потрясенная затем она прижала это письмо губам зачем она добровольно отказалась от радости увидеть брата перед отъездом опасаясь навредить ему а он Тосковал по ней. Каким-то образом он узнал, что отец ее посетил, что они примирились. Может быть, отец сам сказал ему об этом. А теперь действительно было поздно. Завтра он должен будет уехать с неисполненным желанием и пройдут недели, пока он вернет. Что делать? Писать или телеграфировать? Выйдет слишком холодно, но ведь сейчас только первый час, а скорый поезд будет в пять. Но он в подолине на последней станции до Боровцев не останавливается, а до М три часа езды. Превозмогая свое волнение, молодая женщина пошла к пане Боровской, от которой узнала, что теперь при хорошем санном пути из горки в М можно доехать за два с половиной часа. Маргита написала учителю Галю, что ей необходимо уехать и что сегодня занятий не будет». Затем она сделала некоторое распоряжение и переоделась. За это время запрягли и добрые кони повезли ее в М. Прибыв на станцию, она едва успела купить билет, и вот она уже почти у цели. Наконец коляска остановилась. Она расплатилась с кучером и поспешила к освещенному входу аптеки. Сердце сильно забилось в ожидании увидеть любимого брата и отца перед их отъездом, а также от того, что она теперь могла войти в этот дом. Да, она шла к своим, которые ее любили, Тосковали по ней. Она шла домой, домой. Волнение ее было слишком сильным. Ей пришлось остановиться, чтобы овладеть собой. В таком возбуждении ей нельзя было войти. Ее неожиданное появление испугало бы всех. Думали, пан Каримский и чем он занят? Приветливо спросила Маргита, вышедшего ей навстречу слугу. Как пригодилось ей сейчас знание словацкого языка? Они с паном доктором упаковывают вещи, доложил слуга. А пан Николай, он у пана провизора. Благодарю. Она ласково кивнула ему и поспешила дальше. В тот раз Урзин показал ей дверь комнаты, так что теперь она знала, куда идти.